Глава двадцать восьмая. Жека. Она не звонила. Уже сорок минут, а я постоянно косился, то на часы, то на телефон. Макса жестом послал на штурм очередного балкона, ибо нефиг мне в личные разговоры свой занудный нос совать. Товарищ, который мне совсем не товарищ, надулся и ушел в неизвестном направлении. Подозреваю, что стучать на такого хамовитова меня плевать. Мне пельмешка 40 минут не перезванивала, и я уже всерьёз собирался организовывать спасательную операцию, как телефон всё же тренькнул. Не глядя принял вызов и рявкнул: "Ты там живая?" Я удивлённо поинтересовался незнакомый женский голос. Я крякнул: Посмотрел на экраны и понял, что номер мне тоже не знаком. Чем обязан? Прокашлявшись, поинтересовался я: "Мой Звинтебальд у вас?" И я не понял. У нас кто-то в дурку нечаянно связь провёл. Какой Звинтебальд? Я вдруг поймал себя на том, что мои глаза встретились у переносицы. "Нет у меня никакого Звинтебальда", открестился я. Девушка, не занимайте линию. Я сейчас в полицию пойду заявление писать. Пригрозила мне девица. Я прикрыл глаза и напомнил себе, что спорить с психами категорически нельзя. Кот! В истерике выпалила девица. Рыжий мейн-кун. Я объявление видела. Это мой Звентибальд. Я наконец понял, почему кот от неё свинтил. Если бы меня так нарекли, я бы тоже сбежал, не раздумывая. Звиньте, Бальд! Доказательство есть, что кот ваш, — сухо поинтересовался я. Есть паспорт метрика фотографии. Верните его, очень прошу. Кот кастрированный у вас? Отдавать паню в руки девицы, которая назвала его... С Вентибальдом и кастрировала, хотелось все меньше. «Разумеется, кастрированный», — строго ответила мне девушка. Я вздохнул, покосился на Ромыча, прикинул, что работать мне еще как минимум пару суток, и заговорил. «Как вас зовут?» «Надеюсь, не Эрментруда какая-нибудь?» «Инна», — выдохнула девица. Инна, вы говорите с капитаном полиции Громовым. Представился я. Ваш я не смог выговорить его настоящее имя и не заржать. Кот у меня дома, накормлен, почёсан за ушком, ему выдали игрушки. Я не стал уточнять, что своей любимой игрушкой паня назначил мой носок. Но я сейчас на задержании. Постараюсь вечером освободиться и набрать вас. С ним точно всё в порядке, всхлипнула Инна. Слово даю, я вам позвоню, приедете, заберёте вашего кота. Поскорее, пожалуйста, взмолилась девушка, а я скрипнул зубами и отключился. Сохранил номер хозяйки окупанта и уже решил позвонить Лилечке, дабы матом поинтересоваться, какого хрена не звонит она опять. Давно забытое ощущение ожидания чего-то звонка напомнили о себе, а я сжал челюсти до хруста. Василька взяли, отвлёк меня образцов. Где? переключился я. У себя дома пьяный спал. Ножи нашлись на помойке, не успели мусор вывезти. Пакуем. Димон отпечатки сверит, Георгий показания даст, и можно передавать дело в суд. Молодец, Громов. Скоро майора получишь, в не очереди, и премию, напомнил я. И премию, согласился Образцов. А отпуск с Надеждой интересовался я. Громов, не наглей, предупредил Сергей Ильич. По машинам. Пацаны, красавчиков покуйте. Парни увели к Косовому и приозёрного, а мы с Ромычем вышли на улицу. Друг достал из кармана пачку сигарет, протянул мне, Но я отказался и снова вперелся в телефон. Что там у тебя? делая затяжку и прикрыв правый глаз, поинтересовался друг. Звинтибальт, выдохнул я. Рома поперхнулся дымом и уставился на меня. Паню так зовут, пояснил я. Ёп. Коротко прокомментировал ситуацию Ромыч, а я согласно кивнул. Докуривай и поехали. Сейчас. Согласился друг и сделал новую затяжку. Вы его поймали, да? Изня откуда появилась та самая девица, которую Лилечка успешно отправила заниматься своими делами. Ромыч встал в стойку, а я понял, что мне не хватает цветочка, и отошёл позвонить, пока друг развлекал девицу разговорами и явно намекал на продолжение знакомства. Пельмешка не ответила. Мне казалось, что у меня как у её микроволновки дым из крыши валил. Вырагался, набрал ещё раз. Алло, пельмешка, прорычал я. Громов, мы микроволновку тушим, не до тебя вот честно. Где вы её тушите? В квартире? В гараже? Дядя Толик её взял, вынес и понёс в свой гараж, тут во дворе. Зачем-то вставил в розетку, а она загорелась окончательно. Кто-то из паникёров с соседей пожарных вызвал. Дядя Толик теперь объяснительную пишет, почему у него в машине огнетушитель просроченный. Поело, блин. Что? крикнула она куда-то в сторону и буркнула: "Иду. Гений. Честно, освобожусь, позвоню". Я закатил глаза, обалдело посмотрел на свой мобильный и вернулся к другу, по лицу которого было понятно, что Девчонка его отшила. «Поехали», — отчеканил я. «Я с тобой. Моя тачка в ремонте», — пояснил Рома. Я кивнул, мы сели в салон и снова поехали в отделение. День был слишком долгим. Мне казалось, что он начался и никак не желал заканчиваться. «Ну, зря ты на девчонку внимания не обратил. Смотри, какая! И явно на тебя запала!» — пристал Ромыч. Плевать, отмахнулся я. Мужик, ты кто? Театрально удивился друг. Ладно, это не понравилось. Пойдём куда-нибудь сходим, развеемся. Надо срочно пар выпустить. Забудь ты про свои подвиги и про пельмешку. Таких пельмешек заткнись, посоветовал я. Жек, ты влюбился, что ли? Ромыч так округлил глаза, что они стали казаться двумя блюдцами. Я выдохнул, вдохнул, собрался с мыслями и признался: «Он не работает», — косясь вниз, шепотом сообщил я. «Совсем?» У Романа был такой сочувственный вид, что мне самому себя жалко стало. «С ней работает», — опустил я голову. «Никого не хочу, понимаешь? Не вставляет меня больше никто. После того, как я ее в отделении чуть... все как отрезала». «А-а-а! Ну что?» Да мы почтить память усопших. До обеда будем работать стоя, нервно хмыкнул Ромыч. А на что? Что? Ничего, Птиханов у Яив втопил педаль газа в пол. Она микроволновку тушит, ей некогда. Рома задумчиво почесал подбородок и сочувственно посмотрел на меня. Женись. Вижу, созрел. Почтим твою утерянную свободу минуты и молчания. Ты, Ромыч, прям плещешь оптимизмом. Минута молчания, память усопшим. Что случилось? С женой помирился? Друг скис и опустил голову. Нет. Мы с ней вместе с шестнадцати лет. Со школы, блин. Приелись. Быть достал. Меня вечно дома нет. Она работает постоянно. Я думал, всё, прошла любовь, завяли помидоры. А тут Стелла и у меня крышу уехала. А сейчас понимаю, что жену люблю. И она такая стала. Волосы отрезала, краситься начала. Такая недоступная опять, как в 9 классе. Я ж за ней 2 года бегал как одержимый тогда, добивался. Так влюбился, что крышу срывало. Запутался я. Я промолчал, чтобы не давать глупых советов. Меня так вштырило пельмешкой, что я сам, как одержимый, готов был её добиваться. Таких, как Лиля, одна на миллион. Я бы с ней и в разведку спокойно пошёл, да куда угодно. Ромыч снова потянулся за сигаретой, и в этот раз я отказываться не стал. Вдохнул вонючий дым и увеличил скорость. Хотелось доделать дела и поехать домой, спать. Ещё паню отдавать, нужно будет поинтересоваться у его хозяйки, какого хрена она так долго его искала. Докурил, потушил бычок о пепельницу и въехал на территорию отделения. Мы с Ромычем молчали, каждый думая о своём. Вошли в здание и переглянулись. У окна с кем-то ругался Макс. Я Да не бил я вашу машину, совсем обалдели. Кто возместит? Я? Я ничего не обещал. Да пошёл ты! Капитан нервно сбросил вызов и развернулся к ухмыляющимся нам. Что? развёл он руками. Если узнаю, что это снова ваши шуточки, у нас алиби, отмахнулся я. Железобетонное. Мы были на месте преступления. Макс нервно дёрнул плечом, развернулся на пятках и чеканя шаг утопал наверх. Работать и ещё раз работать от забора и до заката. Тяжело вздохнул я и пошёл вслед за Максом.